Номер 22. Разжалованная планета. Плутон. Высшая инстанция в сфере астрономии — Международный астрономический союз. Это он утвердил 88 созвездий, ввел новую систему галактических координат, разжаловал Плутон. Долгое время, с момента открытия в 1930 году, И до 2006 года Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. Но недавно его лишили этого статуса. Теперь он относится к карликовым планетам и транснептуновым объектам. Так называют тела, которые вращаются вокруг Солнца по более удаленной орбите, чем Нептун. Среди транснептуновых объектов, количество которых достигает полутора тысяч, Плутон самый крупный. Одновременно с этим Плутон является крупнейшей из карликовых планет. За что же его разжаловали? В момент его открытия астрономы не знали о существовании карликовых планет и транснептуновых объектов. Они считали Плутон уникальным. Теперь же известно, что в Солнечной системе он такой не один. Плутон действительно очень маленькая планета. По объему Плутон в три раза меньше нашей Луны а по массе — в пять раз. На его поверхности как раз уместилась бы Россия. Плутон — каменистая, заледеневшая планета с разряженной атмосферой. Температура на его поверхности — минус 223 градуса по Цельсию. У Плутона самая вытянутая орбита из всех планет Солнечной системы. Он то приближается к Солнцу на 4,4 миллиарда километров, то удаляется от него на 7,4 миллиарда. В определенные моменты Плутон находится ближе к Солнцу, чем Нептун, и на некоторое время становится восьмой планетой. Так было, к примеру, с 1979 по 1999 год. Естественный спутник Плутона — Харон всего лишь в два раза меньше самой планеты. Это уникальное для Солнечной системы соотношение, поэтому некоторые астрономы предлагают считать эту систему двойной планетой Плутон-Харон. Плутон поворачивается вокруг своей оси за 9 часов. И за это же время вокруг него делает оборот Харон, поэтому они повернуты друг к другу всегда одной и той же стороной. Наука — сила. Она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействие. Александр Герцен.